ДЕЛА ЛИЧНЫЕ КАЗНА Утром оказалось, что меня поселили не в гостевую комнату, а ближе к хозяйским покоям, туда, где ночуют почетные гости. За завтраком я сидел рядом с наследником и вообще чувствовал себя здесь, как дома, которого у меня никогда не было. Несмотря на малый срок, женщины успели обсудить преданное, описанное в свитке, и признать его достойным. Родословная семья Ефон Баумхауэр тоже подверглась пристальному анализу и тоже получила одобрение. С самой девушкой надо было бы познакомиться поближе, но и она, правда, только в самом первом приближении, могла претендовать на место в семье. Но все же женщины не советовали торопиться со сватовством». У них была какая-то своя претендентка на мое сердце. Прямо ничего не сказали, однако несколько достаточно прозрачных намеков я получил. После завтрака дядя Франс отправил меня на ритуальное чтение книги и заклинаний, но через два часа велел быть готовым к серьезному обсуждению дел. Судя по его торжественно-мрачному виду, предполагалось что-то действительно важное. Когда время пришло, Он повел меня не в свой кабинет, если тот у него вообще был, а по крутой дорожке в каменную башню на холме. — Я вообще-то в крестьянских делах ничего не понимаю, — начал он разговор. — А ты сам хоть как-то в них разбираешься? — Признаться нет. — Ясно. Значит, тогда поймешь меня. — Как обойти противника и ударить ему во фланг, знаю. Обучить тупых крестьянских детей, где копье, а где щит и для чего они нужны, умею. А вот в этих покосах, сеянях и сжатвах никак ничего в толк не возьму. Со своими землями еще куда ни шло. У меня для них жена есть, она в хозяйстве порядок держит. А вот до земель твоего отца ее допускать нельзя. Все под себя грести будет. Даром, что сестра Тео. Однако соблазн больно велик. Не удержится, в карман хапнет. А управлять поместьем надо. Ты как считаешь? Надо? Или пусть в запустении стоит. — Надо. — Вот и я считаю, надо. Словом, вызвал я старосту и велел ему командовать. А мне каждый год доход отдавать. Противный был мужичишка. Сам тощий, бороденка козлиная, плешь во всю голову. Еще вина не пьет. Тьфу, а не мужик. Однако дело знал. Лет десять тому, правда, помер. Теперь его сын управляет. Такой же типчик, один в один. Смотреть противно. Если бы узнал, что ворует, с радостью бы повесил. ну нет, честный попался. С разговором мы вошли в башню, поднялись наверх, проверили караульных, затем спустились в подвал, в винный погреб. За одной из больших бочек дядя нажал на булыжник. — Ты никому не говори. Что покажу, до сего момента знали только двое. Я и мой наследник. Если помру, он должен был тебе отдать. С такими словами дядюшка навалился на стену и открыл узенькую щель в чуланчик с большим сундуком, окованным железными полосами. Массивным ключом отворил замок и открыл крышку. — Вот. Здесь доходы с того поместья за двадцать лет. Щитовые я, понятно, брал, а остальное староста в мешочек запечатывал. — Где крестьянам золото взять? — Здесь серебром весом фунтов до пятисот. — Как заберешь... Тебе крепкую карету нужно будет раздобыть для перевозки. А лучше и людишек нанять в охрану. С этим тебе помогу». «Спасибо. Я не ожидал. Мы с твоим отцом ближе братьев были. Три года вместе приключались. В такие места заходили, что не знаю, как живы остались. Но денег себе заработали. Когда пришли с последнего похода, то решили «баста! Все!» Это был последний раз, и больше никогда» входила в пещеру нас восемь, вернулись лишь трое. Да и то один до рассвета не дожил. Но золото вытащили много. Хотя еще больше там оставили. Из-за того беда и случилась. Дед твой к тому времени уже помер, а его брат мечтал возвыситься. Кое-кому рассказал, что племянник богатое место знает. Зачем ему это? Сказал же, возвыситься хотел, большую должность получить. Ну и золотишком разжиться. И кому он это рассказал? А вот это не твое дело. Большой человек. Ты против него тля. ты да и я комарик мелкий. Однако порешал с ним вопрос, разошлись краями. Эммануила сочли виноватым, что придумал больно много в своем рассказе. Семью племянников заложники взял. Ты сказки не слушай. На века злодеем прослыть, убив младенца с матерью всего лишь ради горсти золота, наверху желающих нет. Честь дороже любых денег. Тем более, что заложники сбежали, а к тому времени виновник захвата умер. Вот мне и простили месть. Но все же, сказано, не твое дело. Я слово дал, лишнее не болтать. Да и нет того человека уже. Хоть он и умер, но клятва осталась. За золотом кто-то потом ходил? Тебе этого серебра мало. Больше нажить хочешь? Дело. Не ходили больше туда. Тео узнал верную дорогу, но его убили. А я — тупой кабан. У меня в голове одна извилина и та — шрам от топора. Чего я помню? Иду, куда ведут. В пути по сторонам не смотрю, а усиленно думаю о бабах и выпивке. Какой с меня спрос? Никакого. Но с той поры ни на день без пригляда не оставляли. КОПЬЁ Доходы за двадцать лет. До пятисот фунтов серебра. Грубо говоря, до двадцати пяти марок в год. Причем после уплаты счетовых, то есть денег за защиту. Это еще никак не меньше пяти-семи марок. Не удивлюсь, если дядюшка берет десять. Получается, мое поместье с деревней дает, берем ровным счетом, тридцать золотых. Очень неплохо. Но есть вопрос, за счет чего? Пахота просто столько не приносит. Земли не такие плодородные, как на равнине. Разведение скота на горных склонах. Много коз в одной долине не прокормить. Там просто нет для них достаточно корма. В набеги деревенские не ходят. Иначе зачем им платить щитовые? Кроме того, с набега получают доли все участвующие. Но с чего бы платить владельцу земли? По душевный Вы сначала на крестьян посмотрите, а потом рассуждайте об их душевных порывах, щедрости натуры и наследственном бескорыстии. Нет такого, иначе они бы с голоду вымерли. Следовательно, есть дополнительный источник дохода, с которого идет прибыток. Причем достаточно регулярный. Какой? О нем стоило бы поговорить со старостой. Второй, не менее важный вопрос. Чего мне делать с казной? Хотя бы где ее хранить? В безразмерном мешке? Сейчас все мое состояние я таскаю с собой, но ведь однажды могу легко разом все потерять в странствиях. Не хочется, честно говоря. Оставить в покоях графской крепости? Их туда еще довести надо. Франц что-то говорил о карете и охране. Пожалуй, придется перестать быть одиночкой и научиться управлять отрядом. Эти мысли я успел передумать, пока мы с дядюшкой возвращались в дом и располагались в его кабинете. Оказывается, такой все-таки был. В шкафу даже стояли книги. Две. «Гроссбух» с приходом-расходом по хозяйству и памятная книжка о семейных событиях. Оба Тома вела жена, но, как положено, считалось, что ими занимается лично хозяин, а супруга ему лишь немного помогает». Зато рядом на полках стояли разные бутылки, чарки и кубки. В кабинете дядюшка любил промочить горло. «Дядя Фрэнс», — начал я, — «мне крайне приятно, что вы столько сделали для меня. Сохранили не только поместье, но и доходы от него». «Это мой долг!» — прервал меня кабан. «Да, конечно. Но посмотрите с моей стороны. Я приехал сюда без рода и племени, а здесь обрел семью и землю». Потому не из-за сохраненной казны, а только в знак уважения, как старшего в роду, прошу вас принять от скромных средств моих подарок. Что может больше всего понравиться настоящему воину? Конечно, хорошее оружие. От Мартина остались скеметары. Парные скеметары, причем. И хорошо зачарованные. Понятно, что их давно осмотрел через монокль персуаля, который до трех раз в день делает идентификацию магического предмета. Так вот, оба скеметара зачарованы на точность и силу удара, и тот, который для правой руки, дополнительно еще поражает противника холодом, а для левой, помимо повышенной прочности, создает перед лезвием небольшой энергетический щит, позволяющий надежнее парировать и отбивать удары клинка противника. Цену такой пары затрудняюсь сказать. Каждый скеметар весит фунта три, и если бы вдруг я решил их продать, то с такими зачарованиями поставил бы начальную цену по весу оружия, пусть без ножен, в золоте. Двадцать две с половиной новые, полновесные, не непотертые марки весят ровно фунт. Торгаш стал бы сбивать мою цену, но обоеручный боец счел бы ее заниженной. Дядюшка, только увидев клинки, сразу проникся. — Это что, пара? Только не говори, что левый на защиту, а правый на нападение, а то я тебя расцелую. — Целуйте, дядя. Правый бьет морозом, а левый отбивает щитом. Был риск задохнуться в родственных объятиях, но на этот раз обошлось. — За такое я тебе полное копье организую, да еще и лошадей подарю! — посулил дядюшка и заорал так, что заложило уши. — Эй, Вит, бросай все, бегом во двор, сейчас подарок пробовать будем! Все заботы были забыты разом, все дела отброшены в сторону. Что они могут значить по сравнению с возможностью помахать новыми клинками? Вит, Вито, Витольд — третий сын в семье фон Каппелей. У него с первых тренировок обнаружился талант обоиручника. Потому с детства он тренировался с двумя клинками и в легком доспехе. Основная ставка на скорость и ловкость, а не на прочность и силу удара. Взяв скимитары в руки витол мало только что не запрыгал от счастья. — Аж их от своих скромных средств преподнес! — смеясь, пояснил Франц сыну. — Смекаешь, что он считает приличными средствами? У нас, небось, столько никогда и не было. Целый час на тренировочной площадке пробовали обновку. Глава семейства. Витольд. Наследник. Опять Витольд. Второй брат. Снова Витольд. Надо было видеть, с какой надеждой парень смотрел на отца. Пусть ручник в семье один, но оружие больно дорогое. «Ладно!» — наконец смело отец. «Бери! Пускай тебе будет! Не посрами славную фамилию фон Каппелей!» «Отец, можно я на турнир мечников поеду? С такими клинками у меня все шансы!» «Потренируйся сперва, там посмотрим. Может, отпущу!» Недавно мне герцог Вуперфельд шелковый акетон его цветов подарил как приглашение на следующий рыцарский турнир, без испытаний. Мне-то турнир ни к чему, волшебник я, а вот мечнику приглашение может пригодиться. Стоит ли говорить, что Акетон был принят с огромной благодарностью? Мало того, что он пропуск на турнир, так еще статусная, красивая и просто удобная одежда. К тому же третий сын — это третий сын. Как родители его не любят, но все же получает он меньше, чем второй сын а тем более наследник. Оружие, доспехи, лошади, одежда и остальное до него доходят по остаточному принципу. Хорошо, если удастся добычу с боя взять, тогда она его. Однако в бой тоже надо снарядиться. Так что мои подарки Вито счел присланными богами с небес, а я у него стал числиться по категории «Посланец богов». Всех добрых разом. Хотел я сегодня тебя в твое имение отвезти, показать, что там и как, — заявил дядя. Но больно много времени потеряли. Завтра поедем. Сейчас чем другим займемся. Серж, иди сюда. К нам подошел мужчина лет тридцати в потертом поддоспешнике и с деревянным тренировочным мечом в руке. Дядя представил его десятником и велел. — Давай, Серж, выводи на осмотр своих парней. А ты аж посмотри на них. Когда человек отошел, дополнительно было сказано. «Он — бастард моего приятеля. Как отца убили, родственники сразу парня выгнали из поместья. Хорошо еще, что тот вместе с десятком квартировал. Немного снаряжения смог с собой забрать. Теперь ищет господина». Кроме Сержа в отряде оказалось девять человек. Десятник успел надеть латы и представил подчиненных. Три конных лучника один конный копейщик и шесть пеших ратников. Доспехи на воинах очень так себе. Пара неубедительных кольчуг, пара побитых чешуйчатых доспехов, на остальных кожа разной степени потертости. Оружие, копья, кинжалы, три коротких лука, у сержа меч и щит. На весь отряд был один конь, и тот вьючный. Обратив внимание на мой скептический взгляд, главарь, оправдываясь, пояснил, Народ в десятке опытный и умелый, но из казармы ушли только с тем, что было своим. А в оружейке за нами арбалеты числились, доспехи, щиты, алебарды и все остальное. — Правду говорит, — подтвердил Франц. — У всех случаются плохие времена. Вложись в их снаряжение, они себя покажут, а тебе клятву на крови дадут. — Не много ли народу? Десять человек под себя сразу брать. — А я еще никем не командовал. — Двенадцать аж! С ними еще две женщины. Одна даже с арбалетом. Но, по сути сам, в твоем поместье слуги нужны? В дороге на козлах кареты кто-то сидеть должен? Фургоном с припасами тоже править нужно. Охранять тебя в битве надо. Да и добычу в бою сам собирать не будешь успевать. Оно тебе вовсе не по чину. Ты же дипломированный волшебник, а не бродяга. Дальше перешли на обсуждение частностей. Плата идет всему отряду, а не каждому воину на особицу. «Добытые в бою делятся на третий. Треть мне, треть отряду, треть опять мне, на провианты снаряжения для отряда. Из пеших ратников выделяются два мечника, в бою они должны находиться рядом со мной и прикрывать от всех опасностей. Увы, им нужно самое дорогое снаряжение. Лучше пехотные латы, мечи и щиты. Другие пехотинцы обойдутся доспехом попроще». На оставшихся четверых хотелось бы получить пару-тройку арбалетов, щиты, тесаки и алебарды. Мечники, телохранители, оратники, почти слуги. На них обустройство лагеря, готовка пищи, управление повозками и прочие хозяйственные хлопоты. На конных хорошо бы получить хоть дюжину лошадей. Это вместе с запряжными. Лучше больше, но тут по возможности. Конным нужен кольчужный доспех хотя, конечно, от кирасы никто не откажется. Луки есть, и они неплохие, пики тоже, а вот остальное оружие лучше подновить. Элита конных ратников — лучники. Копейщик следит за лошадью, служит гонцом и разведчиком. Все выданное отряду остается в моей собственности, но может быть выкуплено в счет добычи или как-нибудь иначе. Тему отрядных женщин хотели тактично замять, но на прямой вопрос пояснили. «Да много ли они съедят? А часто бывают полезны. Рано перевязать, за вещами посмотреть Ну и вообще». Вопрос, где взять снаряжение, был отметен как несущественный. «У Франца есть в запасе все, кроме разве что кареты для меня и плащей в моих цветах для отряда. Но карета найдется, за ней завтра же пошлют людей. А плащи сошьют в городе, Туда тоже будет послан гонец. Тогда я сдался и согласился нанять отряд. По деньгам не стал выяснять сумму и торговаться, а только сказал, «Дядя Франц, возьмите сколько надо, вы знаете где». Такой подход вызвал у дядюшки полное одобрение. «Лошадей для отряда я обещал тебе подарить. Добавлю короб арбалетных болтов и пару коробов стрел. На первый случай тебе хватит». Одно из достоинств настоящего дворянина — щедрость. Кроме того, я же не рассчитывал на доходы от поместья за двадцать лет, так что не жалко потратиться на собственный отряд. Радостный Серж обещал завтра же показать бойцов во всей красе. Ведь оружейное у Франца никогда не вычерпывается до дна. Его слуги после каждого похода подновляют трофеи и отправляют их на хранение. Соседи знают, куда обратиться при надобности. А вот с лошадьми нам сильно повезло, ими недавно за что-то расплатились с нашим хозяином, потому он и нам помог и наверняка себя не обделил. Крепкий фургон с тентом здесь точно имеется, остальное легко докупить. Серж быстро разогнал свой десяток по разным местам, кого-то в конюшне, предварительно посмотреть на лошадей, кого-то к амбарам, выяснить, какими припасами могут поделиться, остальные пошли со мной и дядей в оружейную комнату». Это самое вкусное — примерять доспехи и подбирать оружие по руке. Не то, что я особо разбираюсь в железе, но не присутствовать при выборе вооружения нанимаемыми бойцами неприлично. Что о тебе, твои же собственные люди, говорить станут? Про посторонних уж точно молчу. У Франца действительно нашлось все. Причем в приличном состоянии. Некоторые части доспехов не подошли по размеру, Но ничего такого, чтобы не смог подогнать местный оружейник. Затем был каретный сарай. Из трех одинаковых фургонов Серж и два его подчиненных чуть не час выбирали один. Чем выбранный лучше других, я так и не понял. Потом мы походили по конюшням, где я стал счастливым владельцем четырех флегматичных битюгов-тяжеловозов. Два будут запрягаться в карету, два — в фургон. В другой конюшне стоял десяток верховых лошадей. В порыве щедрости дядя отдал их всех, сказав, «Пусть заводные у тебя будут!» Мой конный копейщик оказался по совместительству коновалом и предвкушающий цикл языком, разглядывая будущих пациентов. На этом бойцам пришлось придержать до завтра свои стяжательские порывы. Нас с дядей позвали на ужин. Ужин. Рассадка за ужином соответствовала вчерашней. Я вновь сидел рядом с наследником. Но подарки, особенно наем команды, уточнили мой статус. С подозрения на принадлежность к бездомным бродягам я перескочил в разряд приличных молодых людей. Причем с яркой, бросающейся в глаза отметкой «Холост!». Такого женщины пропустить не могли. Сильно беременная жена второго сына, пользуясь своим положением, спросила, как я отношусь к детям. И задумчиво припомнила свою подругу, вдову с маленьким сыном, а заодно и поместьем с приличным доходом. Ей тут же наглядно объяснили, почему такому мальчику, как я, эта партия не годится. Поместье принадлежит ее сыну, а не самой вдове. Пройдет не так много лет, и мать из регенши превратится в приживалку, а ее новый муж станет для сына никем. Однако жена первого сына сразу вспомнила, что у нее есть симпатичная родственница, троюродная племянница. Такая, знаете ли, дебилая, пухленькая блондиночка, с ямочками на алых щечках и весьма миленькой родинкой на подбородке. Так у нее в преданном есть небольшая медная шахта и хорошенький кус землицы с деревенькой. Правда, без башни и господского дома, а как девушка единственный ребенок в семье то ее муж мог бы рассчитывать на наследование родовых земель после смерти тестя. Вот в них имеется маленький родовой замок. Тетя Ада довольно резко и этот вариант объявила негодным для племянника. У Ашика уже есть хорошая девочка с приличным приданым. А ты ему подсовываешь жердяйку Мэгги. Какая за ней шахта? Тьфу, больше забот, чем доходов. А земля? Всего лишь доход с части земли ее отца. На ней ни жить, ни защищать свое невозможно. Остается только надежда, что тесть прикроет твое вместе со своим домом. Чтобы стать полновластным хозяином, Ашик должен дождаться смерти тестя, а до того придется перед ним на задних лапках прыгать. И если подпрыгнет не так высоко, как требуется, тесть доходы своей дочери зажмет. Оно кому надо? — Есть же еще много хороших партий. — Мало, — оборвала тетя. — Много партий для благородных бродяг без собственного надела. Для поместных — значительно меньше а для волшебников их раз-два и обчелся. Для чего жена нужна? Чтобы род продолжить, чтобы семейные связи укрепить или новые наладить. Волшебнику, ко всему прочему, одаренные дети нужны, а значит и одаренная жена. Но коли ребенок одарен, то его на волшебника выучить надо. Ашик в университете учился. Спросите, он вам скажет, сколько год обучения стоит. Из всего следует, что им с женой придется ломным медиком не брезговать, чтобы на учении денег набрать. Вот почему доходное приданное потребно. — Вы о доходах толкуете? — вставил свое веское слово дядя Франц. — А того не понимаете, что деньги еще можно раздобыть, а вот защитить свое хозяйство трудно одному. Представьте, женился Ашер на Виоле. Вроде хорошо, только есть один недостаток. Ее поместье далековато от нас. будет жить там В случае чего ни мы к нему на помощь не успеем, ни он к нам скоро не придет. Считай, отрезанный ломоть станет в своем поместье квартировать. Земли жены оборонить не сможет. Не зря говорят. Без хозяина и дом сирота. Ездить туда-сюда долго, да и на дороге опасно. Всякое случается. Вот о чем думать надо. Так что же Ашику делать? Думать и решать. Он умный парень, волшебник, учился в университете справиться А что ты ему посоветуешь? Я никому не даю советы без просьбы. Впрочем, когда просят, тоже советы давать не люблю. Вдруг им последуют, а дела неладно пойдут. Сам Ашер сидит и молчит. Зачем вы беспокоитесь? Ну как же, он наш родственник. Все женщины едины в этом. Родственник. А значит... Что это значит, лично я сразу не пойму. Ведь до сих пор семьи у меня не было. «Но дядюшка-то каков? Я советов не даю, вдруг им последуют? А как маскируется под бешеного кабана? Уважаю!» Вдруг тень понимания скользнула по лицу Витольда. «Мама, я понял, ты на Ирен намекала?» «Может, да, а может, нет. Она же дочка барона». «И что? Она дворянка, и мы дворяне. Замуж выйдет, будет числиться по мужу. Сама волшебница по матери. Молода разве? Четырнадцати лет». Но спешить некуда, пару лет можно обождать. — Земли фон Бродбеков по другую сторону гряды, — сказал свое веское слово дядюшка. — Даже зимой почти всегда можно пройти перевал. Прикрывать друг другу спину дорогого стоит. Однако барон никогда не отдаст дочь незнакомому чужаку. Говорят, что ирен весьма своенравна. — Многие девчонки такие. Взбрыкивают молодые кобылки, пока их в стойло не поставят. ГНЕЗДО ВОРОБЬЯ Утром следующего дня мое личное копье предстало во всей красе. Серж обзавелся плюмажем на шлеме, остальные — приличными доспехами и оружием. То, что можно покрасить, было покрашено, что нельзя было заполировано. Вид у воинов довольный и бравый. Не знаю, сколько серебра на это великолепие уйдет из сундука в тайнике, Присягу решили отложить до возвращения гонца с плащами в моих цветах. Верх синий, низ зеленый, а отделка желтым. Как последний, а следовательно старший из лягуров, я вправе носить родовой герб, процветший черный пятилистник убранный золотом по краям. Сохранилось даже родовое знамя лягуров, которое прибрала в сундук тетя Аделаида. Только не будем вспоминать, как дяде досталось Эммануилову поместье «Синие щиты». Интересно, почему щиты, и тем более синие? Всего-навсего к обеим створкам ворот кто-то когда-то приколотил пару старых щитов и, наверное, для красоты покрасил их синей краской. Так поместье обрело свое имя. Башня моего отца тоже имела название. По слухам, высоко в северных горах, где круглый год лежат снега, стоит прекрасный замок из белых ледяных глыб, и имя ему — «Гнездо снежного орла». Папа в свое время купил имение, где вместо замка стояла башня. Правда, не столь высоко, да и стены были не ледяные, а из серых булыжников. Потому башню назвали чуть менее гордо — Гнездо Воробья. Что, в общем, тоже неплохо. Туда мы с дядей сегодня и отправились. Мой десяток полностью, кавалерия на лошадях, пехота пешком или в фургоне. Дядюшку сопровождал его обычный эскорт в дюжину всадников. Невзирая на прозрачные намеки тетушки, никого другого с собой не взяли. Франц заявил, что сначала надо навести порядок, а лишь потом зазывать гостей. Вчера днем к старости отправили гонца с вестью о прибытии господина их земель. Крестьяне наверняка должны возрадоваться и организовать достойную встречу. Впрочем, урожай давно снят, так что все равно особо делать им нечего, а тут какое-никакое развлечение. По дороге Франц просвещал об имеющихся в округе невестах. Ирен для меня была бы лучшей партией. Она и дочь барона, и с богатым приданным, и наличика симпатичная, а к тому волшебница. Однако ее отец спит и видит дочку замужем за сыном графа или, как минимум, за наследником баронства. У меня нет шансов. На простого дворянина, пусть полезного в хозяйстве чародея, он никогда не согласится. Кроме того, мой надел в другом баронстве — а барон Шуат не станет радоваться уходу части его земель под фон бродбиков Недопонимания никому не нужны. дать честно говоря, невеликая птица. От меня проще отмахнуться. — Почему тогда мне отдают Виолу? — поинтересовался я. — У фон Баумхауэра большое богатое баронство на плодородной равнине. Едва сына собственными дружинами. Он может позволить себе обменять дочку и поместье на преданного роду волшебника. Бароны фон Бродбеки имеют в вассалах лишь трех рыцарей, лишних ленов нет. Баронство расположено в горах и значительно менее доходно. Им нужны сильные союзники, а не новые подданные, которые уменьшат поступающие доходы. Именно поэтому отец дает за дочкой в приданное золото, но не землю. Да я как-то и свеулы еще не решил. А ты решай, так или иначе, да побыстрее. Зачем девке голову морочить? Ехали не так долго. Часа четыре неспешной рыси по слегка раскисшей грунтовки и мы на месте. Рядом с трактом начинается каменная стена квадратного здания высотой в четыре этажа. По дальней стене узкая и крутая лестница ведет к оббитой железом входной двери, которая расположена на высоте в два человеческих роста. А у подножия башни стоят несколько старых бревенчатых зданий. Казарма, конюшня, каретный сарай и что-то еще в таком роде. Далее по дороге виднеются деревня дворов в 50, убранные поля, огороды и небольшая речушка, которую при желании можно с разбега переплюнуть. Собственно, это и есть поместье, которое отец купил для семьи. Нас ждали несколько мелких мальчишек и девчонок, стремительно бежали к нам, а из деревни выходила представительная процессия. Через четверть часа староста, довольно молодой, но уже плешивый человек с бурой козлиной бородкой произносил торжественную речь в честь прибытия господина всех окрестных земель. Остальные селяне с удовольствием глазели и тихо перешептывались, а некоторые молодухи бросали страстные взгляды. Не на меня, на прибывших к ним воинов. Те воспринимали это как должное, подкручивали усы и принимали картинные позы. Мужики с сомнением посматривали и на женщин, и на возможных кавалеров. В завершении речи было сказано, что добрый молодой господин выставляет жителям его деревни бочку пива. Не помню, когда я это приказывал, но пусть, изредка так стоит делать. Даже от имени нашего графа на праздники селянам выставляли угощение. Под пиво, уже от себя, селяне стали организовывать угощение, как оказалось и для наших бойцов тоже. Начальству, Францу, мне, Сержу и двоим старшим дядиного конвоя предложили перекусить в башне. По лестнице можно подниматься только гуськом, зато входная дверь не заперта, а внутри две симпатичные молотки для нас накрыли прекрасный стол из простых деревенских блюд. Конечно, был молоденький жареный поросеночек, смуглая кожица с положенным на нее терпким, но в меру, в самую чуточку подслащенным хреном, приятных хрустело на зубах. Представьте, как она идет под пивом Хотя поглодать тоненькие ребрышки под перечно-острым соусом тоже вполне ничего. Ножки с мягчайшим мясом и чуть брызжущим на язык жирком весьма хороши. Некоторые любят ушки свиненка, другие — пятачок, но лично я больше всего в поросятах ценю шейку. Как она нежна, как сочна! А если ее полить пряным маринадом из овощей и горных трав, то можно даже собственный язык проглотить. Но не поросенком единым сыт человек. Ему и подовый хлеб потребен. Такой раскрывшийся при выпечке надрезы, мягчайший мякиш с одновременно твердой корочкой, которая заставляют тебя раз за разом вытирать ими остатки соуса с тарелки. А разносолы, остренькая квашеная капустка с кисленькой клюковкой, с порезанным злым лучком, издобренные таликой растительного маслица, или соленые бочковые огурцы, скрюченные, с обязательно налипшим смородиновым листочком, или так, миленько, чтобы проходили в горлышко бутылки покрошенные рыжики. Их специально в бутылках солят, а перед употреблением этих сопливых прошивцев вытрясают в посудину, опять же добавляют лучку и маслица с капелькой уксуса. а ладно, чего зря болтать. Много хороших слов можно сказать про деревенский стол, но лучше молчать и кушать. Впрочем, иногда запивая стопочкой крепкого и чуть желтоватого проствейна, который не пафосный привозной напиток, а простой, тот, что селянин дома гонит сами. Пузик еду оценил, хотя, по своему обыкновению, обожрался и уснул прямо на столе. Командиров отправили следить за порядком, Молодок — развлекаться вместе с деревенскими, а староста остался отчитываться мне и дяде. Плюс-минус я оказался прав в расчетах. Глава деревни договорился на 7 марок в год Францу за защиту и еще 20 в качестве дохода. Правда, по договору деньги платятся серебром, зато никак не зависят от урожая и прочих стихийных бедствий. За это дядя не вмешивается в вопросы управления, защищает деревню и вообще присматривает, чтобы селян не обижали. Так как теперь появился новый владелец, то главный вопрос — как быть с прежними договоренностями? Я склонен их подтвердить. Однако спрашиваю, доход хороший, я полностью согласен, но почему он не меняется год от года? Бывают же и плохие времена. Староста начал было юлить, что-то говорить о миновой торговле, но дядюшка разом раскрыл все карты. У них вся деревня контрабандисты. Через горы туда-сюда товар носят. Тут селянин напыжился и гордо заявил. — Не только. Мы еще цветы подрезаем и их сок собираем. — Какие? — Маки, господин. Синие. Они у нас по горам растут. Синие маки. Мы их проходили по алхимии. Не надо думать, что эти цветы ценятся только за маковые зернышки для пирогов и булок. В двадцатый день от начала цветения на рассвете сборщики обходят цветы и ножами надрезают коробочки а к закату собирают выступивший сок ярко-синего цвета. Липкий и клейкий, немного похожий на смолу. Затем продукт сушат, скатывают в шарики и продают. Из такого сырья готовят множество полезных зелий. Однако некоторые злоупотребляют лечением, начинают мешать маковый сок с крепкими напитками, употреблять в чистом виде или курить. Понятно, ни к чему хорошему это не приводит. И да, этот сок стоит довольно дорого. Конечно, я мог бы из него делать лекарства. Рецепты есть: успокаивающие, снотворные, от поноса, от кашля, от простуды, от много есть рецептов. Однако я не лекарь и становиться им не собираюсь. Налог с макового сока берут такой же, как с пряностей. Неудивительно, что селяне продают его тайком. Наверняка они не ходят по горам в поисках цветов, а имеют скрытые делянки. Конечно, можно старосту прижать и обложить большим налогом, но тогда легко вовсе лишиться поступлений от сока. Знающие сбегут к другому господину, а остальные начнут отдавать только долю с урожая. Не стоит жадничать, крестьяне платят прилично. Утвердил предыдущий договор, заодно велев продолжать платить щитовые дядюшки. Тот начал было отказываться, но быстро согласился и далее защищать гнездо воробья, пока я не осяду в башне насовсем. Затем староста отправился к празднующим, и мы остались с дядей вдвоем. Он выглянул в дверь и убедился, что нас никто не слышит. — Редкий случай. Нас точно никто не подслушивает. У себя в окружении я точно знаю про двух шпионов, которые, может, сами и не лезут, но за обрывки интересных разговоров слугам денежку платят. А почему бы их не прогнать? Лучше известный шпион, чем тот, кто придет ему на смену. Ты тоже берегись, лишнего не болтай. Давай поговорим, раз случай выдался. Ты, как я понял, этим летом приключался? О подробностях как-нибудь за столом поведаешь, а сейчас скажи главное. Что понял? Главное? Понял, что заработать можно, а верить никому нельзя. Да ну, вот прям так сразу молодеец Мы с твоим отцом это только тогда затвердили, когда он меня, раненого в спину, на закорках до ближайшей деревни нес. Хорошо-то там знахарка нашлась. Вот тогда мы кровными братьями стали. Родной может предать, а кровный — это на всю жизнь. Много заработал? Прилично. Авансом дали хороший боевой посох, разреженный, правда. Корону за день похода при бесплатной кормежке». И четыре марки по результату. Еще обещали доль в добыче, но до нее не дошло. Шикарные условия для начинающего, но скромно для опытного приключенца. До цели не добрались? Дошли. Но ну, погибла представительница заказчика. Начались непонятки. Тут мы и разбежались. Бывает. Еще пойдешь? Не уверен. Пойдешь. Ты молодой, тебе еще деньги нужны. А я скажу, куда надо идти. — Для порядка, когда вернешься, мне десятину от добычи отдашь. — Согласен? — Смотря, куда идти придется. Если мне по силам будет, если партию соберу, то десятина за наводку — невысокая цена. — Осторожен и умен. Хорошее сочетание. Есть два пути — через дверь или через пробитый проход. Второй путь много опасней но ключ от двери потерялся во время бегства вашей семьи. «А какой он ключ?» «Дверь каменная. На двери барельеф дракона. Надо в глаз зрачок вставить». «Зрачок?» «Обычный каменный шарик с множеством граней. Внутри можно найти еще несколько ключей, но их вставить может только волшебник. И только каким-то особым заклинанием». «Что-то похожее видел в вещах отца. А второй проход?» «Его до нас пробили. Там много ловушек, призраки». Но самый тяжелый бой случился, когда внутрь пробрались. Трое из наших решили не делиться и ударили в спину остальным. Но мы с Тео, уже ученые, отбились. — А куда вы ходили? В храм? — Какой храм? Нет, конечно. — Байку про логово сдохшего дракона, слышал? — Нет. — А про привидения белой женщины? — Тоже нет. — Ты в кабаках не пил, что ли? — Пил, конечно. Но мне только пролетающий замок рассказали. «Ну, хоть что-то!» «Так знай, это обычные придумки. Ты уж считал, что мы зашли в цитадель старых времен кого-то из подземья. Ни цвергов, ни злобоглазов и ни дроу. Думал, что бывшие обитатели больше похожи на троглодитов, человекоподобных ящеров. Но это не точно. Из-за нападения далеко владений мы не заходили, однако добыча нашлась знатная. Несколько зачарованных наконечников для копий». Немного драгоценных безделушек, чуть больше неграненных драгоценных камней. Когда распродали добычу, золотых по пятьсот получили. С чего, думаешь, мы из благородных бродяг поднялись? Даже на войне столько не заработаешь. Это понятно. Я себе хорошую дружину собрал, Тео это поместье купил. Планов было громадье. Но жадный родственничек все порушил. Ты, Ашер, помни... Предают только свои. Чужие не имеют возможности предать. Впрочем, об этом потом еще поговорим. Держи пакет. В нем пергамент, где твой отец весь путь прописал. Пойдешь в пещеру — ко мне не заезжай. Вернешься — дай знать письмом. Сам ничего не продавай. Обманут в два счета. А у меня надежные покупщики есть. Кто в партии нужен? Вор обязательно. Там ловушек тьма тьмущие. «Раз через пролом пойдешь, щитовик необходим. Без волшебника идти бесполезно. Ну, ты, он и есть. Остальные для подстраховки». «Понял. Есть у меня знакомый вор. Может, ему предложу». «Теперь давай по башне походим», — предложил дядя. «Посмотрим, что тут осталось от обстановки». С обстановкой для дома, который двадцать лет стоял пустым, все обстояло нормально. Точнее, помимо голых стен ничего не было, кроме стола и скамей, поставленных для нашей трапезы. Из бойниц страшно сквозило, рассохшиеся двери не закрывались и скрипели. Сквозь дыры в полу виднелся камень перекрытий, а в подвале стояла вода. «Тут понятно», — подвел итог Франц. «Жить этой зимой здесь нельзя. Однако стены в довольно хорошем состоянии. По весне можно сделать новые двери, настелить полы» навесить гобелены и поставить мебель. — Да уж, — согласился я, — работай, начать и кончить. — Ты мне честно скажи, оно тебе надо? Ты вообще здесь жить собираешься? Или к своей невесте переедешь? — Не знаю. У меня еще место есть, куда приткнуться можно. Граф Вальдхогер, мой воспитатель и благодетель, выделил маленькую башенку на стене его замка. Там удобно работать, заклинательная комната есть, библиотека. — Он нежить? — Лич, у нас в графстве много не совсем живых. Вампиры есть, четыре баронства. Скелетных рыцарей много. — Не боишься? — Боюсь, но привык. Мне они ничего плохого не делали. Граф вообще никого не трогает, пока закон не нарушают. — Это он правильно. — А коли кто нарушит? — Тут да. Тут у нас обычно быстро разбираются. — Казнят? — От проступка. Но чаще всего да, казнят. — Наслышан. А что с преступниками делать? В тюрьме их держать, да зазря кормить. У нас так не принято. — У нас. Ты считал, сколько раз сказал. А раз так много говоришь, значит, так и думаешь. — Я ничего такого. Ты там вырос. За мной грех. виноватый перед тобой. Слышал, что выжил сын Теодора и Виолетты, но пересилить себя не мог, не поехал к покойникам тебя выручать. Только землю твою как мог хранил. А тут старый знакомец вдруг мне письмо присылает. Пишет «Жди племянника, может, породнимся». «Бронфун Баумхауэр? А кто еще? Только из его письма я узнал, что ты много лет в университете учился. Хоть бы пару строк написал. Я же не знал, что у поместья хозяин сменился. Ты молодой, много чего не знаешь и не додумываешь. Я виноват. — Ну да, разрешилось дело. Познакомились мы с тобой». Однако вижу, не осядешь ты здесь. Про твою невесту не скажу, не видел ее. Если девка умная, может, и привяжет к себе. Может, у нее и укоренишься, а здесь точно нет. Парень-то не жадный. За защиту поместья долю мне оставил. Хочешь, куда скажешь, буду тебе доходы посылать. Хорошее предложение. Его стоит хорошенько обдумать. Первое и главное — жить в гнезде воробья я не буду. От тоски сдохну. Глухая провинция, словом перемолвиться не с кем. Чтобы купить что-то, надо ехать чуть не в столицу графства. Второе. Творить чары в башне можно, но жить точно нельзя. Четыре темные комнаты, по одной на этаж, с бойницами вместо окон. Что говорю? Три. На нижнем этаже даже бойниц нет. Затопленный подвал, конечно, осушу, сделаю ремонт, но жену сюда все равно не приведешь. Самому стыдно станет, нужно сильно потратиться на обстановку или жить в доме рядом, а в башне только прятаться при набегах. Расходы большие, даже если не строить господский дом. Сколько стоит привезти хорошую мебель? Нельзя же довольствоваться грубо спитыми деревенскими лавками и топчанами. Теперь про доходы. Франц — человек чести и будет мне присылать деньги. Пока не понимаю, как, но что-то придумаем. Однако я же тоже имею совесть и должен буду компенсировать ему хлопоты. Что говорить, я ему просто буду сильно должен. А быть должным я не люблю. И ведь дядя не вечен. Как быть с поместьем, когда он уйдет? Может, наоборот, сделать его моим должником? Взять и подарить ему гнездо воробья вместе с деревней? Думаю, вся родня это оценит. Хлопотно оно. Дядя Франц. Я вам лучше предложу, берите поместье под свою руку. Посадите сюда, кого сами решите. А мне своих доходов хватит. У волшебников они весьма неплохи. Так нельзя. Бродягой станешь числиться. Говорил же, в Вальдхогере, при графском замке, у меня башня есть. А может, в Лихтберге, замке невесты, обоснуюсь. Мне земля не нужна. Мне дайте только заклинательную комнату. Дальше я сам заработаю». — Не дело, — говоришь. Хотя твое поместье я бы витольду отдал, чтобы братьям не завидовал. Давай я куплю у тебя землю. Так берите. Молодой ты, глупый, так не пятак, когда понадобится, из кармана не достанешь. Сколько возьмешь? — Сколько дадите. Вы лучше меня знаете цену гнезда воробья. — Знаю. Коля бесторга, да по-своему, тогда... «Тогда так предложу. Доходы за десять лет вперед. Пополам золотом и серебром. За амуницию, что вчера твои у меня взяли, с тебя ничего не возьму. Не жалко. Трофеи. И в твою дружину добавлю полдюжины одоспешенных людишек. Двух конных и четырех пеших при большом стреломете. Карета тоже за мой счет будет. Хватит тебе. Более чем достаточно. Тогда сейчас домой, а завтра с утра к барону поедем». Он меня не особо любит, но сделку затвердит. Без его печати можно, но с ней лучше. «Как скажете, дядя?» «Договорились, значит?» «Витрат будет. Мне тоже хорошо. У каждого сына по поместью, а значит и по копью. Есть еще два крохотных надела На них мои соратники сидят. Я тут подумываю. Сам-то уже стар. Но мой сын или внук могут в бароны выйти» еще чуток землицы под себя взять, чуток владения округлить, намекнуть кому надо, золотишком поклониться, а там после какой-нибудь битвы сын баронам и объявят. Землю же отдавать не надо, у него лишь титул не хватает. Как тебе план? — Хорош. Вы можете не дождаться, вас и самого могут возвысить. — Э, нет, рано очень. Завистников слишком много будет. Что вам в них? — Рано. Я считаю, пришлый. Из бродяг поднялся. — Землю на копье взял. Нельзя мне в бароны. Наследника женил на дочери из старого местного рода. Пусть не так богаты, но их здесь все уважают. Они за моим сыном пойдут. Второго женил на девке из сильно захудавшей семьи. Тех много, все бедные и голодные, но с острыми клинками. Я за преданным не погнался, почти без ничего взял. Сын был не против, невеста больно красива. А на жизнь к свадьбе я ему поместье подарил. Теперь у моего рода найдется много бойцов, желающих родственников в походе поддержать. Или, например, возьмем Сержа. Что с ним? Законные сыновья его побаиваются. Вот меня и попросили пристроить его куда-нибудь от них подальше. Дорогой подарок посулили, когда уедет. И тебе польза, и ему. Мне прибыток, а его братьям спокойствие. Хорошо придумано. Теперь вид уже женить буду. Есть у него на примете одна девчушечка. Они все больше переглядываются. Но как про поместье станет известно, и ее отец сам ко мне приедет. Попытается девчонку всучить. А что? Поместье прибыль немногих. Людешек в дружину он себе наберет. Братья у невесты до битвы злые. Тоже заработать мешают. Хочешь, намекну ему, чтобы первого сына твоим именем назвал? Для ради уважения к благодетелю.